Твой муж псих мучает моего маленького братишку. Ник стоял рядом со мной подбоченившись и обращался с этими словами к Карен, только что вошедшей в комнату. Это было дождливое утро в день его отъезда в Лос-Анджелес. Я пытался расчесать спутаншийся клок волос на голове Джаспера, и он визжал, как будто я вырывал у него ногти плоскогубцами. Ник, завёрнутый после душа в голубое полотенце, накинул оранжевую парку влез в большие зеленые садовые сапоги, стоявшие у входной двери, и нацепил на нос детские маскарадные водительские очки, после чего начал размахивать деревянной ложкой. «Отпусти этого плутишку», — сказал он мне. Повернулся к Джасперу со словами. «О, в какое бедственное положение ты попал, мой любимый брат! О, какая несправедливость! Какая жестокость!» Держа ложку как микрофон, он запел. «Моя доблестная команда! Доброе утро!» из комической оперы «Корабль ее величества Пинофор», отвлекая Джаспера, что дало мне возможность наконец его причесать. Ник уже уложил свои вещи и теперь прощался с нами. Обменялся с Джаспером их тайным рукопожатием. Это довольно сложный ритуал. Обычное рукопожатие, потом кулак Ника опускается на кулак Джаспера, затем наоборот, еще одно крепкое рукопожатие — Потом две руки медленно расцепляются, и в конце, нацелив указательные пальцы друг на друга, мальчишки восклицают в унисон: "Ты!" Джаспер плакал: "Нет, Ник, я не хочу, чтобы ты уезжал". Они обнялись, потом Ник поцеловал Дейзи в лобик, ещё раз обнялся с Карен. "Спутник, дружок, желаю тебе отлично провести лето", сказала она. "Я буду скучать по тебе, кабэ. Пиши мне, и ты тоже" По пути в аэропорт я не поехал через город, а выбрал живописный маршрут вдоль океанского побережья. Ник не отрывал глаз от непокойного моря. В терминале компании United я припарковал машину в гараже и пошёл вместе с Ником к стойке регистрации, где он сдал свой багаж. Мы попрощались у входа на посадку. Ник сказал: "Всё". Я ответил: "Всё". Прощание в аэропорту каждый раз было для меня как нож в сердце, но я держался, сохранял бодрый вид, так как не хотел, чтобы он расстраивался ещё больше. После посадки я смотрел через стеклянную стену, как громадная металлическая скорлупа, в которой заключён Ник, выруливает от выхода на поле и взлетает. Я ненавидел совместную опеку, хотя это, вероятно, было лучшим выходом в нашей ситуации. Она предполагает, что дети будут жить вполне счастливо, если их будут делить на два дома, у каждого из которых свой уклад, определяемый одним из родителей и разными неродными родителями, иногда ещё и детьми неродных родителей, и целым клубком ожиданий, правил поведения и ценностей, зачастую противоречащих друг другу. Дом это святое, сказала поэтесса Эмили Дикинсон. Но дома во множественном числе это нечто противоречащее логике. Много ли найдётся таких взрослых, которые могут представить себе, что у них два одинаковых главных дома, две семьи? Для детей дом имеет ещё более важное значение. Это и физиологическая, и психологическая колыбель развития, материальное воплощение всего, что олицетворяют собой их родители: стабильность, безопасность и правила жизни. Через неделю после отъезда Ника я брал интервью для статьи в журнале у известного детского психолога Джудит Воллерстейн, которая основала центр помощи семьям в переходном периоде Джудит Воллерстейн в округе Марин, недалеко от Инвернесса. Она получила международную известность, когда обнародовала отрезвляющие факты о поколении американцев, родившихся после 1960-х, которые стали спокойно относиться к разводам. До этого разводы были трудным делом, подлежали осуждению и случались реже. Однако меняющиеся нравы и практика расторжения брака без взаимных претензий значительно упростили процесс и превратили его в рутинное событие. Для многих людей эти перемены стали настоящим освобождением. Принятые в обществе условности и традиции больше не заставляли людей терпеть оковы неудачного брака. Возникло и укрепилось убеждение, основанное в большей степени на принятии желаемого за действительное, что дети будут более счастливы, если будут счастливы их родители. Но доктор Воллерстейн обнаружила, что во многих случаях развод родителей наносил детям глубокую психологическую травму. Она начала опрашивать детей от 2 до 17 лет, чьи родители развелись в начале 1970-х. Выяснилось, что для детей разрыв между родителями оказался очень непростым испытанием. Они тяжело переживали эту ситуацию. Психолог предположила, что стресс не затянется надолго. Прошло чуть больше года, и она встретилась с этими детьми во второй раз. Они не только не восстановились после развода, их состояние только усугубилось. В течение последующих 25 лет Воллерстейн проводила обследования детей каждые несколько лет. Результаты своей работы она изложила в книгах. Оказалось, что более трети страдали от депрессии от средней до тяжёлой степени, а значительная часть из них постоянно испытывали тревогу и не смогли добиться больших успехов в жизни и профессиональной деятельности. Многим плохо удавалось завязывать и поддерживать отношения с другими людьми. Мало того, что никто не захотел вникнуть в суть её позиции, которую она пыталась донести до общества, так её ещё и раскритиковали со всех сторон. По мнению феминисток, Воллерстейн поддержала тех, кто мечтал нанести удар по правам женщин, по сути, призывая их вернуться к домашнему очагу, всеми силами сохранять брак и растить детей. Её исследования позаимствовали для своих нужд группы с самыми разными интересами, включая консервативных новых правых. которые использовали её работу в качестве подтверждения в кавычках своих доводов в пользу традиционных семейных ценностей и для атаки на родителей-одиночек и нетрадиционные семьи. С другой стороны, группы по защите прав мужчин превозносили её за то, что она подчеркнула важность отцов в жизни детей, и подвергли её резкой критике, когда она сказала, что некоторые формы совместной опеки, по всей видимости, наносят вред ребёнку. Тем не менее, её книга прогремела на всю страну, оказала влияние на суды, законодательные органы, психологов, семейных консультантов и родителей. Её книги стали бестселлерами, и до сих пор многие судьи и психологи используют их как своего рода Библию. Некоторые судьи рекомендуют книги Воллерстейн родителям, которые инициируют развод. Я встретился с доктором Воллерстайн в её доме в Бельведере, крытом деревянным гонтом, с видом на бухту и ресторан Гриль Сэма на набережной Тибурон. Это была миниатюрная женщина с седыми волосами, кротким взглядом прозрачно-голубых глаз и соответствующим образом одетая. Когда я задал ей вопрос о совместной опеке, в частности об опеке на расстоянии, как в нашем случае, Она рассказала, что среди её подопечных были девочки и мальчики, которые, возвращаясь из одного дома в другой, бродили от одного предмета к другому, от стола к кровати, от кровати к дивану, трогая их, чтобы убедиться, что они всё ещё стоят на своём месте. Отсутствующий родитель бывает, кажется, им ещё более ускользающим из памяти объектом, чем мебель. Становясь старше, дети уже не так сильно нуждаются в тактильном контакте. Однако у них может укорениться восприятие обоих домов как чего-то иллюзорного и непостоянного. Кроме того, маленькие дети иногда страдают от того, что вследствие совместной опеки они надолго разлучены с одним из родителей, а дети постарше переживают из-за частых переездов, особенно если родители живут далеко друг от друга. Доктор Воллерштейн пояснила: постоянные путешествия туда и обратно лишают детей радости общения с другими детьми. Подростки горько жалуются на то, что им приходится проводить лето с родителями, а не с друзьями. В заключении она говорит: "Вам бы хотелось думать, что эти дети могут запросто подстроиться к жизни на два дома, завести два круга общения из сверстников и легко приспособиться к жизни с каждым из родителей. Но большинство детей не обладают необходимой для этого гибкостью. Им начинает казаться, что всё дело в каком-то дефекте их собственного характера". Тогда как на самом деле многие люди просто не способны вести две параллельные жизни. Для многих семей летние каникулы это передышка после стрессов учебного года, время, которое можно посвятить друг другу. Я же хотел, чтобы эти месяцы как можно быстрее миновали. Мы с Ником регулярно говорили по телефону. Он рассказывал мне о фильмах, которые он смотрел, об играх, в которые играл, о хулиганах на спортивной площадке. о новом товарище, о книгах, которые читал. Дом остановилось спокойнее и тише, когда он жил в Лос-Анджелесе, но даже радость общения с новорождённой малышкой была омрачена лёгкой грустью. Мы так и не смогли свыкнуться с его отсутствием. Когда он с нами, мы старались использовать это время как можно интереснее. Он приезжал на 2 недели, и мы до отказа заполняли их совместными занятиями, сёрфингом, плаванием, греблей на каяках, и другими развлечениями. Мы ехали в Сан-Франциско пообщаться с друзьями. Вечерами Ник играл с малышами, или мы беседовали. Он разыгрывал в лицах просмотренные фильмы. Это уже давно стало регулярным вечерним развлечением. Создаваемые им образы были очень точны. «Де Ниро. И ты мне будешь говорить?» Он выдавал не просто одну реплику, а целую сцену из «Таксиста». «О Том Круз? Покажи мне деньги». «И мистер Т. Жаль дурака». Он показывал Джека Николсона в сиянии. «А вот и Джонни!» И совершенно безупречно Дастину Хоффмана в «Человеке дождя». И еще Шварценеггера. «А столовисто, детка! Расслабься, козел! Я еще вернусь! Иди со мной, если хочешь жить!» Может быть, лучше всего у него получался Клинт Иствуд. Ты должен задать себе один вопрос. «Счастлив ли я?» Ну что, ты счастлив, сопляк? Мы навещали Ника в Лос-Анджелесе в заранее оговорённые выходные, забирали его и ехали на север в Санта-Барбару или на юг в Сан-Диего. Однажды мы взяли на прокат велосипеды на острове Коронадо и ночью под оранжевой полной луной бродили по широкому пляжу. Здесь нас ждало потрясающее зрелище. Десятки тысяч мерцающих груниеонов, выброшенных волнами на песок. где у них происходит удивительный ритуал спаривания. Самки зарываются в песок и откладывают икру. Самцы обвиваются вокруг них своими угреобразными телами и оплодотворяют икринки. Через полчаса поднимающиеся волны смывают рыб обратно в море. Как будто их и не было. Как будто они нам привиделись. После таких выходных мы отвезли Ника к матери и отчиму в Pacific Pallisades, обняли его, и он исчез. Лето кончилось. Наконец-то мы с Карен Джаспером и Дейзи отправляемся в аэропорт. Стоим у выхода и ждём регулярного рейса, который везёт детей, находящихся под совместной опекой. Длинная череда пассажиров и семей тянется мимо нас, а следом за ними выходят дети, летевшие без сопровождающих. У каждого розовый бумажный бейджик с именем, написанным несмываемым маркером. К лацканам жакетов прикреплены также пилотские крылышки. А вот и Ник. У него короткая стрижка и новый светло-голубой кардиган. Пуговицы не застегнуты. Под ним футболка. Мы по очереди обнимаемся с ним. Все. Затем мы получаем его чемодан с летними вещами. По пути домой в Инвернесс Ник рассказывает о женщине, которая сидела рядом в самолёте. И вот она вытаскивает эти красные наушники типа защитных, тёплых. Говорит он о женщине, которая взяла его в оборот, когда увидела, что он летит один. Потом она включает плеер и начинает раскачиваться и кивать головой, закрыв глаза и напевая слова птичим голосом: "О, крошка, я люблю тебя. О, крошка, это ты". «Господь, ты посылаешь мне, это ты, кто посылает меня!» Ник обводит глазами публику, то есть нас. Когда она доходит до нужного места на записи, то вынимает наушники и надевает их на меня, продолжает он. «Слушай», — говорит она мне, — «ты должен услышать это!» Она просто надевает на меня наушники и включает звук на полную мощность. Даже не спрашивает, хочу ли я это слушать и вообще. В песне такие слова «вот». Я тянусь к Иисусу, и Иисус тянется ко мне. «Иисус, ты взрываешь мой мозг!» Звук такой громкий, что практически срывает мне крышу, но я вежливо улыбаюсь, снимаю наушники, отдаю ей и говорю, какая хорошая песня. А она говорит на сей раз довольно сурово. «Нет, следующее лучше». И снова нахлобучивает на меня наушники. И теперь я слушаю. Это рэп. «О, дьявол хочет соблазнить меня!» И я не стану слушать, нет. А я всё улыбаюсь и киваю, и в конце концов снимаю наушники и возвращаю ей. Она говорит: "Это кассета тебе, сынок", и вынимает её из плеера. "Ну что вы, спасибо, вы так добры", говорю я. Но её взгляд меня пугает, и тогда я говорю: "Ну если вы точно можете обойтись без неё, я с удовольствием возьму. Спасибо". Ник достаёт кассету из кармана брюк. "Хотите послушать?" Мы слушаем, пока едем домой. Ник держит Джаспера за руки, раскачивая их в такт музыке и подпевая вместе с хором. Уровень шума в нашем доме заметно повысился. Трое детей, куча друзей Ника, многочисленные усилители и ударные инструменты, две собаки. Наш дом превратился в какофонию из пения, завываний, лая, смеха, визга, песен Раффи, грохота царапания, голоса Эксла Роуза. топота, треска и воя. Однажды мой агент в разговоре с одним из моих приятелей с удивлением заметил: "Не могу понять, где он живёт, в детском саду или в собачьей кунуре. Нам была нужна новая машина. Учитывая кучу зверей и детей, очевидным вариантом казался минивэн. Мы посещали автодилеров и тестировали некоторые из предлагаемых моделей. Я сравнивал разные минивэны, изучал их характеристики безопасности. Мы не повелись на рекламу Honda Odyssey, которая уверяла, что это минивэн для тех, кто ненавидит минивэны. Тем не менее, его-то мы и купили. Отдав дань чувству противоречия, мы установили на крышу багажник для сёрфинговых досок. На побережье есть гораздо более красивые и неистоптанные пляжи, чем Болинас, на котором летом слишком много собак и подростков. Однако в удивительно погожий день накануне ознакомительного мероприятия для учащихся первого года обучения в старшей школе мы отправились именно сюда. Карен, Джаспер и Дейзи расположились на песке. Джаспер связал Дейзи водорослями. Малыши складывали башенки из ракушек, пробовали на вкус песок и барахтались в волнах у кромки прибоя. Брут и Мундок носились как сумасшедшие вместе с разношёрстной стаей местных собак. Брут, воспользовавшись моментом, украл багет у одного из отдыхающих. Мы с Ником подплыли к серфингистам и уселись на наших досках, поджидая волну. Ник рассказывал о том, как он проводил время летом, о бейсболе и кино, добавляя подробности о хулигане, который дразнил его в парке, а затем преследовал на велосипеде до самого дома. Когда мы начали обсуждать ознакомительную встречу, которая должна была состояться на следующий день, он признался, что нервничает. Но несмотря на это, полон радостного ожидания. На встречу нам катилось лучшее в этот день гряда волн, и мы поймали ещё по одной на каждого, а затем вернулись к пляжу. Ник присоединился к Джасперу и помог ему строить убегающих хоббитов из песка и выброшенных морем обломков дерева, украшенное водорослями и ракушками. Джаспер спросил у Ника: "Какой он Лос-Анджелес?" Это большой город, но я живу в симпатичном городке в предместье, ответил тот. В нём много парков и пляжей. Похоже на то, как мы живём здесь, но без тебя. Там я скучаю по тебе. Я тоже скучаю, сказал Джаспер, помолчав, снова спросил. Почему твоя мама не переедет сюда? Мы бы тогда все жили в одном доме, и тебе бы не пришлось никуда уезжать. Замечательная идея, отозвался Ник. Но как-то я не могу это себе представить. По пути домой мы говорили о бесконечных челночных переездах между нашим городком и Лос-Анджелесом. Ник был недоволен этой ситуацией. Конечно, ему бы не хотелось выбирать между родителями, но и совместная опека тоже не лучший вариант. В чём я абсолютно убеждён, так это в том, что наш выбор оказал большое влияние на формирование его характера. Он замечательный ребёнок, более ответственный, чуткий, общительный, склонный к самоанализу и проницательный, чем мог бы стать в иных обстоятельствах. Но цена была слишком высока. И даже с учётом того, что в результате развода между нами пролегла географическая и эмоциональная пропасть, что вероятно происходит при любом разводе, по крайней мере, не нужно было вынуждать Ника мотаться туда-сюда. Ездить должны были мы. Конечно, посещения проходили бы менее комфортно, но я убежден, что детство Ника далось бы ему куда легче. Вместо этого у него остался только утешительный приз за регулярные поездки между родителями. Он набрал больше бонусных миль, чем большинство взрослых.